Трое умерших есть трое умерших. И все случилось со мной, стучит у него в висках. Но я не знаю почему, и шеф тоже не знает. Такое неведение хуже, чем если бы стало известно, какой промах я допустил. Именно эта неопределенность означает, что возможны и новые ошибки, и почти все не могут быть потом записаны на мой счет. «Размышления доктора Виттига всегда кончаются одним и тем же выводом. Не справился. Я не гожусь». А потом доктор Витик говорит себе, «Не драматизируй же так дело. Возможно, это на самом деле случайность. Но именно потому, что прежде было так хорошо, он был почти счастлив. Это тем больнее задевает его. Уважение авторитет — Из-за его неудач уже потеряны. А теперь на очереди может быть и любовь Герди. Витик наливает вторую чашку чая. В этот момент звонит телефон. Скоро половина седьмого. Он узнал голос сразу же, это Герди. «Ганс», — говорит она, — «приходи как можно скорее в клинику». Голос ее почти шепот. Витик тотчас понимает, что его снова ждет нечто ужасное. «Что еще?» — слос? спрашивает он в бессмысленной надежде, что ничего не произошло. Ночью умер Вебер, а сегодня утром Маршалк. Приходи скорее, пожалуйста. «Да», — отвечает он и повторяет механически, «да-да». Три дня назад он оперировал Вебера и Маршалка. Частичная резекция желудка у Вебера, операция на желчном пузыре у Маршалка. Операции прошли гладко. Правда, вчера, во второй половине дня, общее состояние обоих ухудшилось. К тому же у них начались поносы рвота, объяснить которые было невозможно. Он отдал необходимое распоряжение, и вот... Да, теперь ему ясно, почему он проснулся сегодня утром снова с чувством страха. Неожиданное ухудшение общего состояния, понос, рвота, также начиналось... И у трех его пациентов, умерших ранее, одни и те же симптомы у пяти человек. Это не могло быть случайностью. Он как специалист не допустил никакой ошибки. Это вообще не его вина. Сознание этого, как молния, озарило все его мрачные мысли. Он еще не мог ничего сказать определенно, но многое уже так хорошо представлял, словно перед ним развертывались события, в которых он совсем не участвовал. Тогда Витик быстро одевается, спешит вниз, садится в машину и отъезжает. Но, несмотря на новый удар, он чувствует облегчение. Он невиновен. Но тогда кто виноват? Медицинская сестра, допустившая небрежность. Немыслимо. Можно, пожалуй, один раз что-то проглядеть, но не пять раз подряд. И всегда те же последствия, те же симптомы. Здесь кто-то действовал с умыслом, понимал, какие последствия наступят. Но по какой причине? Пятеро только что оперированных умирают за короткий срок в одной и той же клинике. Может, кто-то хочет подорвать добрую славу больницы? Доктор Виттик вспоминает о некоторых актах саботажа, которыми агенты западногерманских секретных служб нанесли ущерб экономике ГДР. Почему бы им не направить острие своих атак также и на клинику, чтобы подорвать доверие населения к учреждениям здравоохранения? Когда он покидает машину и идет к входу, ему уже все ясно — это саботаж. В кабинете его ждет Герди Мюльнер. Она стоит посреди комнаты, Руки сложены на груди, ее изящная фигура словно застыла. Лицо также бледно, как белый халат. Теперь она тоже охвачена страхом. Это страх за мужчину, которого Герди любит. Ветик все замечает с первого взгляда, подходит к ней, поцелуя в этой ситуации мимолетно и говорит почти радостно. «Не бойся, Герди. Я полностью уверен, здесь не моя вина. Это саботаж». Лихорадочно ища, В своем столе номер телефона шефа, находящегося в отпуске, он рассказывает Герде о своих выводах. Сейчас он созвонится с главным врачом, тому придется вернуться из отпуска, это же уголовное дело, политическое к тому же, шеф сам должен организовать расследование происшедшего.